Глава 23 Марат. Новость о том, что охранника вместе с Полиной и пустой коляской нашли в парке, застает меня прямо в конференц-зале. Звук на телефоне обычно отключен, чтобы не отвлекаться во время доклада. Но в этот раз я забыл о нем. Будто вот сама Вселенная решила понасмехаться, в который раз за короткое время оповестив, что мой сын снова пропал. Я срываюсь домой сразу же. Лечу по дороге на машине на немыслимой скорости, нарушая все правила, какие только можно. В голове только одно. Это не может быть правдой. Не может быть, что Платон снова неизвестно где. Какого чёрта? Как так вышло? В этот раз вокруг должна была находиться охрана. Именно охрана и получает выволочку первой. Стоит только влететь на полной скорости сквозь едва успевшие открыться ворота. Парни оправдываются, но это смотрится нелепо. Здоровые лбы упустили ребенка. Все вылетят с волчьим билетом, только разыщу сына. И сразу сменю штат. Она сейчас в спальне. Врач ее уже осмотрел, докладывает Катерина, сразу, когда я вхожу в дом. Врач сказал, что ей вкололи не одну дозу какой-то гадости, раз она до сих пор не может прийти в себя. Я стискиваю крепче челюсть. Еще и Полина пострадала по моей вине. Нужно было запретить ей выходить за пределы участка, пока все не успокоится. Это опасно? Доктор взял кровь на анализ. Но пока что предварительно сказал, что все хорошо, организм справляется. Он вколол ей что-то, но у девочки все равно не спадает жар. Вы будьте с ней не таким строгим, вдруг мягко просит Катерина. Не успеваю я спросить, о чем это она, как меня окликает вошедший внутрь начальник охраны. Марат Маратович. Игорь Семенович, отвечающий за всю безопасность семьи, нарывается на мой злой взгляд. Хочется схватить его за грудки и как следует встряхнуть. Но это потом. Сейчас главное — новости о сыне. Есть что-нибудь? Да, кое-что есть. Вам стоит взглянуть самому, — говорит Игорь и протягивает мне разблокированный смартфон. Это телефон Полины. Я молча хмурюсь и быстро пролистываю короткий диалог. Это Полина. Я выйду с Платоном гулять в парк возле дома, 18.30. Читаю я, и на душе становится погано. «Мы пробили номер», — сообщает Игорь. Хотя я уже и так догадываюсь, кому строчила моя милая будущая женушка. Начальник охраны лишь подтверждает мои догадки, называя имя. «Это Евгения». Скрипнув зубами, Я пробегаю глазами переписку еще раз и возвращаю помощнику телефон. Вот значит, как. Недаром вчера все выспросить пыталась о прошлом. Решала, продавать меня или нет. Вот же, пригрел еще одну змею на груди. Вы уже нашли что-нибудь? Куда увезли Платона, на чем? Женька выходила на связь? Пока что нет. Мы активно работаем, Марат Маратович. Но камер в том месте не было. Ищем очевидцев, но главный свидетель, конечно же, Полина. Я ухмыляюсь. Ну, конечно же, куда без нее? Внутрь забегает Катерина и, запыхавшись, выпаливает. Она очнулась. Я жестом показываю, дёрнувшемуся было к лестнице Игорю, что поговорю с Полиной сам и быстро направляюсь наверх. Пришло время серьезно поговорить с еще одной предательницей. Ни мне, ни Платону что-то не везет на женщин. Каждая все побольнее ужалить норовит. Ну ладно, я, а вот ребенок. За сына, пусть и не родного, я никогда не прощу. Полина В комнату входит Марат, комка ее одеяла, подтягивая его выше груди. Голова еще тяжелая, и мысли ворочаются, как вата. Но я вспоминаю абсолютно четко то, что произошло совсем недавно. В горле встает горький комок, и его едва удается проглотить, потому что слезы так и подкатывают к глазам. Что же я натворила? Хотела как лучше. Пожалела эту горе мамашу. А в итоге Платон оказался в лапах у людей, которые неизвестно, что с ним сотворить могут. Остается только надеяться, что Женя все-таки сына в обиду не даст. Марат ставит стул задом наперед, рядом с моей кроватью, садится на него и складывает руки на высокой спинке. Его грозное молчание в купе с тяжелым буравищим взглядом делают только хуже. Хочется броситься в ноги и просить прощения. Вот только вряд ли Баев простит. «Уже известно что-нибудь о том, где Платон?» Прочистив горло, хрипло, спрашиваю я. «Нет». Голос Баева сухой и холодный. Он практически цедит, этот короткий ответ. Атмосфера в комнате накаляется, словно сгущается воздух. Я хоть и полусижу, опустив голову и пялись теперь на одеяло перед собой, все равно чувствую, что Марат вот-вот готов сорваться. Он прав. Я знаю. Я ведь так виновата. Но все равно страшно до ужаса. Знаешь, каким образом Платон оказался в мусорном баке? Вопрос звучит неожиданно, но уже ясно, что весь разговор ничего хорошего не сулит. Решившись, я снова поднимаю голову и встречаюсь взглядом с Баевым. Его глаза прожигают меня, он сцепил крепче челюсть так, что желваки ходят по скулам. Едва держится. Я отрицательно качаю головой. Не в силах произнести ни звука. Его мамаша, моя идиотка-сестра, сама его туда выкинула. На несколько секунд повисает растерянное молчание. Я явно не была готова услышать именно это. Сестра? То есть Платон? Его племянник? Племянник? А не родной сын? Что? Сиплю я пораженно. Мы давно не общались. Взгляд Марата устремляется вдаль, куда-то, поверх моей макушки. Она считала, что я виноват в смерти отца, что прибрал все наследство к рукам и ничего не оставил ей. Но папа умер от сердечного приступа. И по завещанию она получила все, что хотела. Я даже сам ей сверху денег отсыпал. Думал, что Женька перестанет хоть так считать меня во всем виноватым. Вот только та связалась с плохой компанией и пошла по наклонной. Как ты понимаешь, денег от такой шикарной жизни скоро не осталось. И она посчитала, что я дал ей мало. Обокрал ее. Звонила, угрожала, шантажировала, клянчила. Что только не делала. А потом вдруг пропала. Когда я узнал, что у нее есть ребенок, Платону было пара месяцев. Его забрали органы опеки из какого-то притона, где он лежал в грязных обмотках, голодный и едва живой. Моей сестры рядом с ним не было. Я молчу, не в силах произнести ни слова таращись на Баева во все глаза. Мужчина выглядит мрачным, и я очень понимаю его. Такое вспоминать больно и неприятно. Я забрал его, оформил документы. Платона долго выхаживали. «Между тем», — продолжает Марат, «сестра потом объявилась, конечно. Стала плакаться, рассказывать мне, что она изменилась, что ей плохо без ребенка. Она ведь его любит и хочет воспитывать, что совершил ошибку. Я купился, идиот. Пустил ее в дом. Сначала все было хорошо. Жене правда много времени уделяла Платону. А потом стоило мне немного ослабить контроль, когда показалось, что все идет хорошо. Выкрыла его, позвонила, сказала, что-либо я отдаю ей весь бизнес. Либо она вышвыривает ребенка из окна, или сделает с ним что-то плохое. Я отказался, конечно. Просто не подумал, что женщина-мать действительно способна сотворить подобное со своим ребенком. Голос Марата становится глухим. Он замолкает ненадолго. Только желваки по сколам ходят. Просто не хотел идти на поводу у наркоманки. Затихнув, Я во все глаза смотрю на мужчину. Так вот в чем дело. Вот в чем вся правда. Если бы я только знала. Если бы только Марат решился мне все рассказать. Когда она прислала фото Платона на дне мусорного бака едва одетого. Я чуть с ума не сошел. Я поднял всех, кого только мог. Поставил на уши весь город. И когда узнал, что с ним все в порядке, что ребенок у тебя жив и здоров, я был так счастлив. Как будто это не просто мой племянник, а действительно мой сын. А теперь он снова в руках матери, которая продать его готова за дозу, лишь бы цену побольше предложили. Заканчивает Марат и, подняв на меня глаза, добивает. «Я зря доверился тебе». Зря подумал, что с тобой Платон будет в безопасности, и впустил в свой дом. Марат, я... Замолчи. Глухо требует Баев. Я не знала всего этого. Она сказала, что ты отобрал у нее ребенка силой. Что она просто хочет хотя бы одним глазком на него взглянуть. Я... Я просто хотела как лучше. В слезах шепчу я закрывая рот ладонью, чтобы сдержать рыдание. «Прости, прости меня. Я прошу прощения, хотя понимаю, что сама себя вряд ли прощу, если с Платоном что-то случится. Мне страшно от одной только мысли, что он где-то там с психичкой мамашей, которая действительно на всё, что угодно способна». Марат поднимается со своего места, сдержанно возвращает стул на место и, не глядя на меня, произносит. Как только тебе станет лучше, ты уйдешь из этого дома. Больше не хочу увидеть тебя никогда в жизни. С губ срывается скулешь, жалкий и тихий. Нет, только не это. Я ведь никогда не смогу увидеть Платона. Почему ты не рассказал мне правду с самого начала? По щекам катятся слезы но я подаюсь вперед стискивая в пальцах крепче одеяло почему ведь тогда я бы не думала что ты просто выкрал ребенка у матери и не даешь ей с ним видеться тогда я бы я бы никогда не купилась на ее ложь потому что сестра наркоманка это не то чем стоит гордиться потому что тогда бы могла отнестись к платону плохо потому что ты Чужой человек, и это не твое дело. Выбери сама, что тебе нравится. Хмыкает с невеселой иронией Баев. Сейчас уже нет разницы. Правда, не может найти Платона. Я бы не поступила так глупо, если бы знала обо всем. Если бы ты мне верила с самого начала, а не каким-то посторонним людям, все точно бы сложилось иначе. Резко отрицает Марат. Было столько людей, кто хотел навредить Платону. Я не верила вообще никому, даже тебе. Да, вот только разве я хотя бы раз сделал плохо ребенку? Или я ужасно относился к тебе? Кажется, я даже повода не давал мне не верить. Но грёбанная женская солидарность, да? Ты решила, что я изверг тиран, что отобрал ребенка у матери. Фактически ты права, конечно. Я ведь и правда его отобрал и не давал видеться. Ну а ты, мать Тереза, наконец-то восстановила справедливость. Сорвавшись, рыкает Баев. Он опрокидывает стул одним махом, и я, пискнув, закрываю голову руками и зажмуриваюсь. Но Марат даже не собирается меня бить или делать что-то плохое. Развернувшись, он быстро выходит из комнаты, с грохотом захлопывая за собой дверь. И теперь, оставшись одна, я сползаю вниз, закрываю лицо ладонями и, наконец-то, даю волю истерике.